Аркадий Аверченко. Рассказы. Родители первого сорта. Лениво просматривая старый номер газеты, в которую было завернуто собрание сочинений Пшибышевского, я прочел вслух заметку из хроники происшествий. В выгребной яме дома номер семь по московскому переулку найден труп младенца с отрезанной головой, Дознание выяснилось, что преступление совершено матерью младенца, крестьянкой Мценского уезда Авдотьи и Межевых, желающей избавиться от лишней обузы. Земский врач Кныш, сидевший у меня, прослушал заметку и сказал. «Держу пари, что еврейка никогда не сделала бы такой шутки». «Почему?» «Неужели вы не знаете, что нет на свете народа детолюбивее евреев?» «Да, но я думаю, любовь в них пробуждается к детям, а не к тем бедным бесформенным комочкам мяса, еле-еле успевшим появиться на свет Божий». «Ну нет, евреи любит своего ребенка до самозабвения в любой момент, при рождении, во время роста его. любит даже тогда, когда-то уже верзила с окладистой бородой и с полдюжиной собственных детей не менее горячо любимых». «Да вот». Хотите, я расскажу вам о трех этапах любви еврея к своему ребенку? Этапах, которым я сам был свидетелем. Дело, а я вас за это угощу добрым стаканом вина. И это дело. Слушайте. Первое. Рождение ребенка. До сих пор я без тихой и мильной улыбки не могу вспомнить об этом случае. Был я врачом в маленьком глухом невероятно грязном городишке, Представьте себе глубокую осень. Темные улицы, грязь по колено, отсутствие средств передвижения. Ей-богу, дан фат красивее, наряднее и элегантнее. Он, по крайней мере, вымощен. Так вот, однажды, когда пробило уже 11 часов, что по тамошнему считается глубокой ночью, ко мне постучались. Я поморщился, но открыл дверь и впустил посетителя, худого, бледного еврея, одетого в непромокаемый плащ и глубокие калоши. «Что вам нужно?» «Ой, господин доктор», — ответил он с примесью мрачного юмора, почти всегда характеризующего бедных евреев. «Что мне нужно? Вы спросите, что мне не нужно. Мне все нужно. Но пока, если на минуточку отбросить все остальное, так мне нужно доктора». «Заболел кто-нибудь?» «Нет, но жена сегодня, кажется, не прочь родить». «Так обратились бы вы к повивальной бабке». «Господин доктор, вы знаете, где она живет?» «Нет, не знаю». «Так как же вы хотите, чтобы я знал?» «Она же ваш коллега, а не мой коллега». «Так как же вы хотите, чтобы я ее знал?» «Какая теперь может быть бабка, когда собаку жалко на улицу поставить?» «Вы полюбуйтесь на эту погоду». «Я рад, что еще до вас добрался». «Ну, хоть извозчик-то у вас есть?» «Господин доктор, какой может быть извозчик?» «У нас на весь город четыре извозчика». Так один пьян, у другого лошадь больная, третий уехал в уеста четвертого вообще нет на свете. «Ну да. Однако, согласитесь сами, идти пешком в такую погоду...» «Господин доктор, вы хотите, я буду плакать? Хотите, я стану на колени? Хотите?» «Ну, ладно, ладно. А обратно вы меня проводите?» «Господин доктор, я вас на руках понесу, если хотите. Я буду ложиться, если вам нужно перейти через лужу». «Ну-ну, довольно». «Жаль только, что у меня нет глубоких калош». «Ой, какой может быть об этом разговор? Калоши? Натя вам мои калоши, дочь! Натя вам мое непромыкаемое пальто!» «А вы-то сами!» «Ну, на мне есть еще верблюжья куртка. Так, а если бы ее не было, я бы пошел в рубашке. Я голый пошел бы. Но доктора я бы до своей жены привел, и у меня бы родился ребенок!» Через пять минут я, сопровождаемый будущим отцом, закутанный в его клеенчатое пальто и обутый в его колоссальные калоши, уже шагал по вязкой невидимой грязи, по над стенками невидимых домишек среди непроглядной темноты. Холодный дождь потоками обливал нас и под ногами шипела, хрипела и чавкала всякая черная грязь. «Ой, как тут нехорошо, господин доктор! Дайте мне свою руку, вот так!» «Это не лужа даже, а оформенное несчастье!» «Слушайте, да возьмите вы свой плащ, ведь у меня под ним все равно пальто!» «Что значит пальто? А пальто не может от дождя попортиться? Железная она, что ли?» Я приостановился. «Что? Калошу потеряли? Дайте я вам ее выниму. Тоже город!» Он был трогателен до слез в своем самоотречении. И вдруг посередине проглядной тьмы послышался чей-то кашель, шлепанье ног и голос. «Моисей, это ты?» «Ой, Яша, хорошо, что ты вышел навстречу. Ну что, Берточка?» «Ты прямо лопнешь со смеху. Она уже родила. И ребенок здоровенький, и она здоровая. Просто замечательно!» Мой спутник издал радостный крик и сейчас же захлопотал около меня. «Теперь уже ничего не нужно, господин доктор?» «Уже, слава Богу! Ну, я возьму этот плащ и эти тоже калоши. Бывайте здоровы, и я уже побегу, как сумасшедший. Хе-хе, так она родила?» Я остался один среди тьмы и дождя. Шаги счастливого отца и неизвестного Яши быстро затихли. И только один торопливый вопрос донесся до меня. «Мальчик, девочка, чего же ты молчишь?» Я стоял среди мрака, обливаемый дождем, без колош. Не зная, в какую сторону мне идти, и печально меланхолически улыбался. Святой эгоизм. О, если бы мой отец так же радовался моему рождению. Второе. Ребенок растет. В прошлом году я встретился с одним знакомым оперным певцом, евреем, но тщательно скрывающим свое происхождение. Он взял себе манеру говорить с московским растягиванием слов. И вообще весь свой жизненный путь совершал в стиле богатого барина, аристократа ради милого барского каприза, попавшего на сцену. «Что вы делали это лето, Борис Михайлович?» — спросил я. «Этого? М да... Так, а что я делал летом?» «А, да так, почтеннейший мало хорошего. Три недели провел в Ницце, поигрывал в Монте-Карло, скучище. Даже выигрыш не веселит». Потом мы с князем галицыным объехали на автомобиле Южную Италию. Вернулся в Россию. Да, пожил немного на даче у своей царско-сельской приятельницы графини Медем, А потом уехал в свое подмосковное имение Горбатово. Тащища! Так-так, это хорошо, улыбнулся я. Ну а как поживает ваш сынок Миша? И моментально ленивый тон с барским растягиванием слов как рукой сняла. «Ой, Миша! Это же прямо-таки замечательное существо, мой Миша! Ой, это же не ребенок, а прямо феномен! Вы можете поражаться, но он уже на скрипке играет! Скрипочку я ему такую купил!» И сквозь холеное барское лицо международного Ростакуэра на меня глянуло другое — бледного еврея в непромокаемом пальто, который хотел отнести меня на руках к своему будущему ребенку. Третье. Ребенок вырос. На улице сгрудилась большая толпа. Я не мог протиснуться к центру, приковывавшему всеобщее внимание. Но когда кто-то громко сказал «Доктора, нет ли здесь доктора?» Толпа почтительно расступилась передо мной. «Что здесь такое?» «Да вот старый еврей упал и лежит. Мертв?» «Нет, кажись живой». Я опустился около лежащего, ощупал его... Исследовал, насколько это было удобно, и уверенно сказал. Обморок от голода. Еврея снесли в ближайшую аптеку. Я привел его в чувство, дал ему коньяку, молока, пару бисквитов и приступил к допросу. Сколько дней ничего не ели? Три дня. Отчего не работали? Кому я нужен старый? Никто не берет. Тоже я работник. Один смех. Семья есть? Сын. В Америке. Язвительно спросил я. «Нет, здесь, в этом городе. Он зубной врач». «Так». «И допускает отца падать на улице в обморок от голода? Вы с ним в ссоре?» «Нет». «Значит, он негодяй?» «Ой, что вы говорите? Это замечательный человек». «Он тоже нищенствует?» «Не дай бог». «Он снял себе очень миленькую квартирку». «А вы у него просили помощи?» «Нет». «Вы думаете, что отказал бы?» «Сохрани, Боже, он отдал бы мне последнее!» Я рассверепел. «Так в чем же дело, черт побери, наконец?» Он слабо улыбнулся сухими губами. «Как же я мог бы брать у него какие-нибудь средства, если он сейчас составляет себе приличный кабинет?» «Вы думаете, это легко?» «А что это за зубной врач без приличного кабинета?» «Нет, пусть мое дитя...» Тоже имеет себе кабинет. И снова сквозь старое желтое лицо, Изрезанное тысячью морщин, На меня глянуло другое лицо. Бледное, молодое. Лицо счастливого отца, Который брался осенней ночью В одной рубашке на руках Понести меня к ребенку, Которого мы оба еще не знали. Лишнему, ненужному пришельцу В этот мир слез, скорби и печали.